Глава двадцать восьмая Поехал к себе на склон. Смотрел на почти завершенную стройку, на простор вокруг, на голубые пятна озер вдалеке и впервые за все время сомневался, что это ему нужно. Ведь, положа руку на сердце, ему и в пристройке над сервисом нормально, без изысков, но есть все необходимое, а больше ничего и не надо. Это если мечтать о любимой женщине, о детях, о семье, то да. Тогда и дом построить хочется, И дерево посадить, и впахивать ради всего этого. А так, ну нахрена оно ему все? И сколько уже можно мечтать? Взялся за телефон, долго слушал гудки, набирал снова и снова, наконец, переупрямил. Ну привет, рыжая. Как дела? Ну, здорово, коли не шутишь, господин Подольский. Чего изволите? Как насчет встретиться? Ха, я тебе скорая помощь, что ли? Не понял. Все ты понял. «Ты меня больше месяца бортовал, на звонки не отвечал, на пропущенный не перезванивал, а теперь что, приспечила, А я пас подольский, у меня свадьба через полтора месяца». «Ничего себе новости! С этим нордическим типом?» «Да, представь себе. В эту субботу снова уезжаю к нему, там буду оформляться на ПМЖ». «Лихо ты», — Руслан слегка растерялся. «Как-то даже, не знаю, неожиданно». «Если бы ты взял трубку, когда я только вернулась из прошлой поездки, ты бы узнал об этом еще тогда, но тебе, видать, было не до меня. А теперь вспомнил, надо же». «Ну, извини, Лор, не дуйся». «И раз уезжаешь, тем более увидеться надо». Она помолчала. «Ладно, хрен с тобой. Только без секса, понял? Я теперь верная». «Не вопрос. Тогда хочешь, в ресторан сходим». «Ну-ка, ну-ка, Подольский, еще разок повтори». Руслан рассмеялся. «Давай в ресторан сходим, рыжая». — Охренеть! Почти десять лет с тобой шоркаюсь, а до ресторана впервые дошло. Ладно, давай, я дама не гордая. Заедешь за мной? — Да уж. Лорик помолчала, глядя, как расползается между лампочками гирлянды сигаретный дымок. Время перевалило за полночь, прогулочный теплоход возвращался к причалу. Одни пьяненькие пассажиры, пропотевая душным воздухом ресторана, срочно допивали и доедали свой заказ. Другие отрывались напоследок на дискотеке, третьи вываливали на палубу, прилипли к бортам и умиротворенно притихли, созерцая мерцающий золотыми огнями город на берегу. — Вечно у тебя, Подольский, все через одно место. Не мог бабу попроще найти? — Не зуди, Ларис. Если б я заранее знал, что так встряну, я бы... — И замолчал. — Ну, ты бы что? А он смотрел на лунные блики на тёмной, будто бы масляной рябе реки, И как-то неожиданно вдруг понимал, что это глупо врать самому себе. На самом деле, если бы он знал заранее, то не то, что не появился бы на этой хате, а наоборот, вернулся бы туда гораздо раньше. В прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом году. Зачем? Да хрен его знает. Это же все мимо мозга, сразу через сердце и на вылет. Просто тянет к ней все, как одержимость. Ну что тут скажешь? Так и не дождавшись ответа, понимающий кивнула Лариса. «Тебе все-таки надо все ей рассказать. Мне кажется, это твой единственный оставшийся ход. Ну, не считая, конечно, того, что можно просто свалить и забыть. Нет, я не буду перед ней оправдываться». «Да почему сразу оправдываться? Просто расскажи, как на самом деле было. Правду. Правда в том, что я отсидел, потому что сам признал вину, Ларис. А объяснение это уже все... отмазки. Это мне еще Ирка сказала и была права». «Ирка, забудь ты уже про неё, нашёл тоже авторитетное мнение». Причем тут авторитет? Это глаз общественности. И я, если честно, до сих пор удивляюсь, почему ты это поверила». Лариса затянулась, глянула на него с хитрым прищуром. «С чего ты взял?» «Не понял». «Угу», — кивнула Лариска. «Не ожидал?» «А я просто приняла тебя таким, какой ты есть, Подольский. Я не судья, чтобы судить, и не святая, чтобы морализаторствовать». Но если уж прям честно, я только об одном иногда жалею. Что ты не блондин», — выдержала загадочную паузу и рассмеялась. «Да ладно, расслабься, шучу. Но на твое прошлое мне действительно плевать. Главное, что я, пожалуй, не знаю больше таких мужиков, как ты». «Каких таких?» «Настоящих», — Руслан усмехнулся. «Скажешь тоже». Лариса дружески похлопала его по плечу. «Скромность, доблесть, храбрецов». «Слыхал такое? Так вот это не про тебя. Не в смысле, что ты не храбрец, тут ты как раз вообще без претензий, а в смысле, что это не скромность, это идиотизм подольский. Дело-то, конечно, не мое, но иногда хочется по башке тебе дать. Ты просто оглянись назад и увидь, чего достиг после освобождения. С нуля ведь поднялся. Хотя какой там с нуля? Из глубокого минуса, если не сказать ануса». К тому же, ну нафига тебе баба, которая не сможет принять тебя со всеми твоими заморочками. Поэтому просто расскажи ей, и будь что будет». «А кроме того, ну, вдруг поверит?» «Не поверит». «Ну нет, так нет, ну хуже-то не станет. А ты хотя бы попытаешься». «Нет, Ларис, херня это все. Ты просто даже представь этот разговор. Прихожу и начинаю сопли жевать. И я не такой, все не так, и вся эта мелодраматическая хрень. Не, даже думать об этом стрёмно». Она только еще больше бояться меня будет, потому что это уже назойливость с моей стороны получится. Помолчал. Я ведь уже пытался как-то с ней объясниться. Сказал, что она мне нравится, все такое. А она запаниковала. Она боится меня, понимаешь? Я ведь еще с самого начала, с самой первой встречи облажался. А она меня просто считала тогда как объявление на подъезде. Сразу, в самый корень. Я уж не говорю про 18 лет разницы. Дурак ты, Подольский. Что она там считала-то? Как ты загоняешься по этому поводу? Так ты уж сам определись окончательно, совершал или нет. И действуй, исходя из этого, а не из того, что тебе там бывшая сто лет назад сказала. И по поводу возраста, кстати, тоже не тебе за нее решать. Довез ее до дома на такси, проводив до квартиры. Вернулся в машину. Куда теперь? Погоди, шеф. Подумать надо. Глотал горький дым и думал о том, что Лариска, хотя и права в целом, Но в частностях, он поли никто, хрен с бугра, который лезет не в свое дело. Просто сосед, хотя не, не просто, а как ни крути с клеймом уголовника на лбу. Еще бы она не боялась, сразу понятно было, что этим все закончится. Надо было еще в тот раз после лифта окончательно свалить и все. Объяснять, что все не так, как кажется, это вообще бред. Нет, оправдываться он точно не будет, даже перед ней, тем более перед ней. Просто если его не особо волнует, что подумает любая другая, то Полина... Увидеть приговор в ее глазах — это конец. Он боялся этого, как задрот настоящего секса. И уж лучше думать, что она, как и все, боится и спешит с выводами, чем точно знать, что не поверила. Приговорила. Ну а если так, то в принципе вопросов больше нет. Дальше все по плану. Хату с молотка и поминай, как звали. Вот только что с муженьком ее ублюдочным делать. Отшвырнул окурок, сел в машину. — Давай, шеф, гони на одежанскую. Хрен ли там думать. Маруся разметалась во сне. Легла уже почти поперек кровати, все больше вытесняя маму на край. Полина осторожно поглаживала ее пяточки и, глядя в потолок с фосфорисцирующими наклейками-звездами, в мельчайших подробностях вспоминала сегодняшний визит Руслана. Что он говорил, как говорил, как смотрел и какое пламя разливалось от всего этого, в ее груди. Тут же вспомнилось и то признание на склоне. Ты мне нравишься. По-настоящему. То, как он нежно коснулся ее подбородка и тревога в голосе. Ты что, плачешь? Ну вот какой ему смысл так притворяться? Не выдержала, обняла подушку, уткнулась в нее лицом. А вот если бы все было иначе? Если бы она не испугалась тогда и поддалась? Если бы он обнял ее, если бы поцеловал, Если бы завязались отношения, зажмурилась. Даже думать об этом страшно. Не то, что там, по-настоящему. Ожесточенно скомкала подушку, перевернулась на другой бок. Нет-нет-нет, это очень хорошо, что он ушел. Это правильно. И зачем они вообще встретились? Так все хорошо было до него, понятно и предсказуемо, а теперь все рухнуло. И Марк неспроста беситься стал, сразу почувствовал. Вскочила из кровати, заметалась по комнате отгоняя все мысли. Все-все. Просто здесь и сейчас. И есть она, есть Маруся. И есть задача грамотно и максимально мягко разрулить ситуацию с разводом. Новая жизнь. Вот о чем надо думать. А ведь съемную квартиру она сможет себе позволить только потому, что Руслан оплатил аренду салона. Дал ей фору на целый год вперед. Упрямо решил ее проблему так, как посчитал нужным. Без пафоса и громких обещаний на ветер. Так, как, наверное, и поступают настоящие мужчины. Вот только настоящие мужчины не сидят за изнасилованием, в котором сами же и признались. И ладно бы, Полина была одна. Она уже почти готова была сойти с ума и рухнуть в эту сладкую бездну. Но ведь есть еще Маша и бабушка. Люди, в конце концов. Они-то что скажут? Пошла на кухню, налила воды со льдом. Сделала глоток и замерла вдруг как будто ледышка проскользнула в вены и, превратившись в пламя, хлынула по всем клеточкам тела. Лифт. Второй час ночи. Просто лифт гудит, мало ли, да? Но она знала. Знала, что это он. Вот черт его знает откуда, но знала. Не думала, не пыталась взывать к здравому смыслу. Какой к черту смысл, если все нутро вдруг стягивает узлом и ноги сами несут. Прильнула глазку, замерла. На площадке было темно, Только лампочкой с восьмого этажа слегка подсвечивалась дверь тети Вали. Казалось, прошла вечность. Полина уже и посмеялась над собой, и отругала. «Это же самая настоящая паранойя! Она что, теперь в каждой тени будет видеть его?» Но гул сменился характерным скрежетом, секунда тишины и темнота озарилась светом из открывшегося лифта. Тут же сработали датчики движения, и ярко вспыхнул светильник на площадке. Руслан остановился перед своей дверью и вдруг, словно почувствовав взгляд через глазок, повернул голову. Полина поджала пальцы на ногах, сердце выпрыгивало, не дышало. А Руслан все стоял и смотрел на ее дверь, на нее, глаза в глаза. И захотелось вдруг открыть, и будь что будет, вообще не важно что, только бы с ним. Пусть только сейчас, пусть потом и стыд, и раскаяние, но сейчас, пока ночь скрывает любые глупости, Прикусил губу от отчаяния. Ведь она не откроет. Нет. И Руслан, словно услышав ее мысли, отвел взгляд и, звякнув ключами, скрылся в своей квартире.